Таинственный аассасин. В старинном замке стены, которого вот уже много лет сдерживали вражеские армии и толпы негодующих, пировал король. Усевшись за богато накрытый стол, он без особого интереса отдавал приказы. повысить налоги говорил он с громким чавканием поедая куриную ножку сочная и вкусная она быстро исчезала во рту короля да ваше величество грустно вздохнув отвечал придворный писарь не сводя глаз со стремительно исчезающего жаркого он небрежно записывал многочисленные указы Стоящие у входа в зал стражники, сглотнув слюну, многозначительно переглянулись. Высокий могучий рыцарь, закованный в доспехи со вмятинами от ударов, стремительным шагом подошел к королю. «Ваше величество!» – выкрикнул он, отгоняя рой надоедливых мух. «Мятежники пойманы! Что прикажете делать?» «Что делать?» – вяло переспросил король. «На ишафот их или на костер?» Да ваше величество хрипловато подтвердил воин. Отвесив неумелый поклон, он резко развернулся и направился к выходу. Неожиданно дверь распахнулась, серый дым заполнил зал с громким кашлем воин отскочил в сторону, не удержался на ногах и с грохотом рухнул на каменные плиты. Стражники, не видя противника все же попытались преградить ему путь. один выставив вперед алибарду неуклюже топтался на месте другой встав чуть по водоаль закрылся щитом в ожидании над пиршественным залом нависла зловещая тишина вдруг в непроглядном тумане что то сверкнуло и один из стражей с волемм повалился на пол придавленной тяжестью собственной алибарды спасайте корону выкрикнул королевский писарь украдкой стаскивая со стола кусок пирога яростно размахивая мечом и прикрываясь от невидимой опасности увесистым щитом второй страж прокладывал себе путь к бегству уже у самых дверей что то вспыхнуло и он с металлическим лязгом пал на одно колено блеск тонкого лезвия и стена окропилась кровью мелькнула чья то тень ловко перепрыгнув через бездыханное тело незримый убийца подкрался к рыцарю тот тщетно пытался подняться выхватил меч и рубанул вслепую крика не последовало втель пристально всматривался перед собой надеясь разглядеть врага в недоумении он опустил меч и тут же жалобно всхлипнул Серый дым начал принимать очертания. Убийца мягко ступил на керасу рыцаря и без лишнего шума расправился с ним. Схватил со стола нож, придворный писарь ринулся в бой. С точностью слепца он колол и резал воздух. Увидев силуэт, выполнил ловкий разворот и застыл на месте. Что-то коснулось его сапог, и он с криком исчез. король с очередной куриной ножкой в руках прятался под столом дым рассеивался из мглы навстречу ему вышел обычный серый кот не понимая в чем дело правитель осторожно выбрался из своего убежища тучный и неповоротливый он с трудом выпрямился и опасливо огляделся в поисках преступника. зал заполненный телами наводил на тревожные мысли серый кот застыл в ожидании не сводя глаз с ароматной куриной ножки нервно расхохотавшись король присел на корточки киис кис, -кис произнес он и дрожащими руками протянул коту кусочек курицы бедняга так и остался с блаженной улыбкой на лице не почувствов острова как бритва когтя на своем горле